Четвёртые. Не такие уж классные, и местами просто мерзкие вещи. Страх. Да, бывает страшно. Да ещё как? Я помню свою предпоследнюю гонку в 2016 году. Это было в Бразилии, предпоследняя гонка в сезоне перед Гран-при Абу-Даби, которая должно было завершить мою карьеру. Трасса была мокрая, то есть мои любимые условия, в которых я могу выжать максимум из гонки и получить результат лучше ожидаемого. По крайней мере, я рассчитывал объехать своего соперника по команде, в то время это был шернанда. Это случилось в первом повороте. Меня чуть повело в прямом и переносном смысле. Трасса была ненадежной из-за дождя и болит носила из стороны в сторону. Это была как раз та гонка, которую я упоминал раньше, где Макс Ферстаппен показал свои возможности на мокрой трассе. Так вот, пока он это проделывал во главе пилотона, один лопух, который раньше считался специалистом пилотирования в дождь, скользил во всех направлениях, не в состоянии управлять болидом, отчаянно пытаясь найти сцепление с дорогой и чувствуя страх. Впервые в жизни мне было страшно. Тогда я никому об этом не сказал, да и после не признавался практически никому, что тот день у меня сдали нервы. Я знал, что моя карьера заканчивается, и всё, о чём я мог думать, это как бы не разбиться. Трасса была очень мокрая и очень сложная. И хотя в прошлом такие условия были мне на руку, все же это было опасно. Обычно ты об этом не думаешь. Вообще-то обычно ты мыслишь совершенно другими категориями. Я ещё подробнее остановлюсь на отвлекающих факторах, но могу сэкономить вам время и сказать: во время пилотирования ни на что нельзя отвлекаться. При этом тебе не требуется для этого специально прикладывать усилия, ты просто ничего не замечаешь, ты просто робот-гонщик и всё тут. Но в этот раз я начал думать Я думал, осталось две гонки, я не хочу разбиться, только не сейчас, когда я уже столько вы добился. Я сам себе пугал. Вот в чём была проблема. Голова была занята не тем, чем нужно, и это, пожалуй, самый опасный вариант развития событий. Ты напрягаешься, а когда ты напряжён, машина легко срывается. Небольшой занос задняя оси, небольшой занос передняя оси её мотает. Ты можешь заходить в поворот, въехать в поток воды, и если рванёшь руль, тут же потеряешь сцепление, и тогда... Бац! Привет! Ты въехал в стену на скорости 240 км в час. Я не хотел, чтобы моя карьера, а может быть и жизнь, закончилась таким образом. Это была гонка, когда мне было страшнее всего за рулем болида. А вот где настоящая западня. Поскольку я не мог справиться с управлением на мокрой трассе, это сказывалось на психическом состоянии, что в свою очередь ухудшало качество пилотирования, и в результате я не мог прогреть шины, из-за чего падала управляемость, что усугубляло психологические проблемы. В дождь, как только тебе удаётся прогреть резину, всё сразу становится проще. Можно использовать потенциал машины и рисковать, но я даже не мог дойти до этого этапа. Такое случается. Мне рассказывали другие гонщики, что с решением об уходе из спорта приходит страх. Из-за этого, мне кажется, было бы лучше иметь возможность объявить об отставке и сразу же закончить карьеру, но это, разумеется, нереально по многим причинам. Из тех, кто финишировал, я пришёл последним. Фернандо на километры впереди обогнал меня больше, чем на секунду. Было стыдно за то, как я выступил. Я был опустошён. Неудобнее всего было перед командой. Когда происходит авария, ну, дерьмо случается, ты просто извиняешься, но выставить себя в таком жалком виде это просто унизительно. Я не рассказал, что испугался. Просто сказал, что не смог прогреть шины, потому что ехал недостаточно быстро. В принципе, я не спорю с тем, что я лучше всех на мокрой трассе, но в тот день я был хуже всех. Я мог думать только об одном. Год назад я бы всех порвал в этой гонке. Нервы. Не надо путать с предыдущим пунктом, но я склонен поддаваться воздействию нервов, возбуждения и адреналина, обычно всего сразу. Как я с этим справляюсь? Да никак, наверное. Просто дышу и говорю себе: "У тебя всё получится, ты знаешь, что делаешь". Это происходит в чём бы я ни занимался: триатлон, гонки, работа телеведущего. Мне кажется, это потому, что мне не всё равно. Вот почему люди нервничают. И получается, что нервничать это хорошо. Значит, тебе не наплевать на то, чем ты занимаешься, а ещё это значит, что твои достижения будут гораздо больше для тебя значить. По этой причине я бы никогда не хотел совсем перестать нервничать, даже если бы мог. Благодаря нервам лучше чувствуешь момент, понимаешь, что ты достиг чего-то особенного и важного. Их надо холить и ценить, а не бояться. Мне кажется, для многих это серьёзная проблема. Нервозность не даёт им делать крутые вещи. Они их не делают, потому что слишком волнуются. Я тоже волнуюсь, вне всяких сомнений. Если я делаю что-то стоящее, я волнуюсь. И ещё я знаю, что единственный способ справиться с нервами это действовать. Я имею в виду, что было бы очень просто прожить всю жизнь ни разу не поволновавшись, но это значит, что ты ни разу не вышел из зоны комфорта. А как тогда добиться от себя максимума? Периодически во время публичных выступлений первые 30 секунд я слышу, как дрожит голос. Можно оговориться или поспешить с ответом на вопрос. Я спрашиваю у себя. Черт, почему ты нервничаешь? Просто дыши, расслабься, не торопись. Правда, хоть я это и говорю каждый раз, ничего не меняется. Панические атаки, обмороки и прочие вещи, о которых я молчал, пока был в Формуле-1. Однажды во время вождения у меня чуть не случилась паническая атака. Дело было в 2004 году во время первого Гран-при Китая. Он проходил, да и сейчас проходит на международном автодроме Шанхая, где есть четыре поворота с такими сильными перегрузками, что невозможно дышать. Надо признать, меня об этом предупредили. На этих четырёх поворотах, скорее всего, дышать не сможешь, потому что перегрузка больше 5G, сказал мой инженер. Так, между делом. Я подумал: "Да ладно, А потом поехал, попробовал дышать, не смог дышать. И тут я немного, ну, забеспокоился. Не запаниковал. Это ещё впереди. Но я начал довольно сильно волноваться, что проявилось в виде клаустрофобии невероятной силы. Слава богу, я не потерял сознание, потому что это не самое лучшее место для обморока за рулём болида на автодроме в Китае. Что касается паники, она меня настигла в другой раз. В 2014 году я проходил общую физическую подготовку за границей, название места разглашать не буду, потом поймёте почему. Наверное, я перестарался, потому что у меня появилась сильная боль в спине, настолько сильная, что я не мог ходить, а когда ложился, не мог встать. В итоге я отправился в небольшую спортивную клинику при отеле, где меня осмотрела сестра и сказала: "Так, вас нужно уколоть. В каком месте?" "Да прямо здесь", ответила она. "Нет, в какую часть тела?" «А, в ягодицу. Окей», — сказал я и занял позицию. Она ввела иглу и, судя по всему, попала куда-то не туда. Ну, во всяком случае, что-то пошло не так, это уж точно, потому что внезапно мне стало очень больно. Я имею в виду «очень больно». Настоящая, мучительнейшая агония. «Теряю сознание», — смог выдавить я. «Теряю сознание, теряю сознание». Она вытащила иглу и... Но было уже поздно, и я действительно упал в обморок. Позже мне сказали, что я сначала побелел, потом побогровел, а потом перестал дышать. Помню, как приходил в себя, и мне казалось, что я повис между сознанием и его отсутствием. Я мог слышать, слышал, как люди разговаривают в комнате, но я ещё был не с ними. Было такое ощущение, как будто я под водой и очень медленно приближаюсь к поверхности, на которой играют пятна света. В тот момент, когда мои глаза наконец открылись, я был ещё более дезориентирован, и из-за этого меня охватил приступ всепоглощающей, сводящей с ума паники, чего, насколько я помню, до этого со мной никогда не случалось. Всё, что я могу сказать насчёт паники, когда почувствуете, что это такое, поймите. В тот момент я определённо её почувствовал. И всё-таки мне удалось избавиться от этого ощущения, по крайней мере, мне так казалось. Около 5 месяцев спустя это произошло в самолёте. Внезапно я ощутил приступ жуткой клаустрофобии. Нет, у меня не было ощущения, что я заперт в самолёте, скорее, что я заперт в собственном теле, и меня охватывает непреодолимое желание из него вырваться. Я поговорил с самим собой, пережил этот приступ. Однако меня это напугало, и я отправился к доктору. Он сделал рентген, Ну, сказал доктор, у вас всё в порядке. Вы уверены? спросил я, сощурившись на снимок в попытке разглядеть какие-нибудь затемнения или кусочки картичи. Я уверен, что дело в вашей психике. Мы можем выписать лекарства, чтобы справляться с этими состояниями. Однако, честно говоря, вам придётся разобраться с этим самостоятельно. Временами будет тяжело и непривычно, но вам надо постараться и научиться это контролировать. Он добавил, что это разновидность тревожного состояния. По его словам, это напоминает мозговой пук. Терминология моя, не доктора. Это происходит, когда ты ничего не делаешь, и мозг входит в зомбированное сонное состояние, своего рода непроизвольная медитация. Потом, когда мозг начинает набирать обороты, у него возникает ощущение, что он не поспевает за телом. Вот это ощущение, сказал мне доктор. Это ваш мозг пытается наверстать упущенное. И он оказался прав. Я действительно должен был справиться с этим самостоятельно. Да, из-за этого всего я часто испытывал дискомфорт. Когда летал в самолёте или находился в замкнутом помещении, я как бы мысленно возвращался в тот момент в спортивной клинике и чувствовал, как паника возвращается. В такие моменты требуется быть осторожным, чтобы держать себя в руках и не дать этому ощущению перерасти в приступ. Сейчас всё в порядке, потому что я нашёл способ этим управлять. Фактически для этого нужно контролировать дыхание, или скорее просто не забывать дышать, потому что в этом по сути проблема и состоит. Я забывал дышать. Как я говорил, я никому об этом не рассказывал, потому что а, когда рассказываешь о таких вещах, они превращаются во что-то серьёзное, а мне не хотелось придавать этому такой почётный статус. Б, я британец, а мы не склонны обсуждать подобные вещи. Вместо этого мы пьём чай, нарезаем огурцы для сэндвичей. И обсуждаем важную тему погоды. И вы. Я пилот Формулы-1. И если в нашей броне находятся бреши, мы стараемся их спрятать, потому что наши соперники не собираются демонстрировать свои слабости. Поскольку я продолжал быть пилотом Формулы, это чувство периодически посещало меня на работе. Помню, как лежал на массажном столе, пока Майки меня разминал, и пришлось встать и выйти на улицу. Я сказал, что мне нужно подышать, что было правдой. но только он не подозревал, что за этим кроется. Конечно же, мне не стало лучше на свежем воздухе. Всё равно я думал: такое чувство, что упаду в обморок. Правда, я знаю, что не упаду, это просто та же ерунда с дыханием, только кажется, что всё-таки упаду. Из-за чего появляется новый уровень тревоги, что ещё усиливает страх потери сознания. И всё-таки у меня получилось. Как и со всем остальным, Я научился преодолевать это ощущение, потому что не забывал дышать и расслабляться. Вы подумайте, ну да, ничего сложного. Но это не так. У меня ушло больше года на то, чтобы научиться с этим справляться. Аварии мы не обсуждаем. Это правда. Мы обсуждаем проблемы во время гонки. Значит так, если проколов в задней шине, необходимо включить блокировку дифференциала, или повредишь машину, потому что одно колесо вращается намного быстрее остальных. Если сломано переднее крыло, сообщи перед заездом на пит-стоп. Такого рода вещи. Мы никогда не говорим: "Вот что надо делать, если попал в аварию и кажется, что ноги отвалились". Зато мы отрабатываем технику скоростного покидания болида. Всё благодаря регламенту FIA, согласно которому, чтобы пилотировать гонщику необходимо успеть вылезти из болида и встать снаружи на обе ноги за 5 секунд. Это превратилось в небольшое соревнование. Приезжал Стёрт FIA, который к тому моменту успел побывать в пяти других командах, и ты спрашивал: "Так, какой там рекорд?" Ну, Шеттель выбрался за 3,7 секунды. Ладно, давай попробуем его обойти. Ты проходил тест и говорил: "Ну, Какое у меня время? Уложился в 3.9. Отлично, зачёт. Так, так, так. Куда это ты собрался? У меня ещё одна попытка. И ты укладывался в 3 1/2. Коленки болят, спина ноет, но это стоило того. Ты победил. При этом надо помнить, что нам запрещено покидать болит, пока нас не уведомили о том, что это безопасно. Твоя команда видит показания сенсоров, которые зафиксировали, какая была максимальная перегрузка. И если ты получил 35G, это предел, который может выдержать шея, придётся ждать разрешения, чтобы вылезти. Так что, если болит загоритса, понадобится 5 секунд, чтобы выбраться. А вот если ты врезался да ещё и на скорости, придётся подождать разрешения, и вполне возможно, что тебе придётся пройти медицинский осмотр и потребуется помощь стюарда ФИА. которые извлекут тебя из болида, всё ещё пристёгнутого к сиденью, чтобы не двигать шею. Специальную конструкцию внутри машины, которая позволяет такое перемещение, изобрёл великий Сид Откинс, который сделал для безопасности этого спорта больше, чем кто бы то ни было. Они успевают сделать это всё за 4 минуты. Стьюарды помогают тебе выбраться вместе с сиденьем, но сначала задают вопросы, чтобы проверить в состоянии ли ты отвечать, и только после этого вытаскивают Конечно, авария это печально, но я никогда в жизни не злился на команду, если что-то в болиде отказывало. Вообще никогда. Даже если у меня были неполадки в подвеске, и я на скорости влетал в отбойники во время тестов, очень неприятное ощущение. Воздух выдавливает из лёгких, нечем дышать. То же самое, что получить поддох. Самое мерзкое это вратительное ощущение. Более того, Если влетаешь в барьеры с покрышек на скорости, невозможно предсказать, как он себя поведёт. Даже сила удара не важна. Мысленно всегда готовишься к худшему. Самое страшное, когда болит резко останавливается, например, при столкновении, потому что в этот момент перегрузки очень сильные. Мозг движется в черепной коробке, и в итоге ты или повреждаешь мозг, или шею, или умираешь. Когда болит переворачивается, выглядит это очень неприятно. Но среди неприятных аварий это как раз одна из наименее опасных, потому что у тебя есть специальная защита головной шлем, и сами перевороты перераспределяют энергию лучше, чем при резкой остановке. Первая гонка, на которую приехал Бритни, был Гран-при Австралии в Мельбурне в 2016 году. И там Фернандо Алонсо капитально разбил машину. Болид подлетел в воздух, перевернулся и врезался в стену. Однако Фернандо сам из него выбрался. Он не твердо стоял на ногах, но в целом чувствовал себя нормально, потому что не было жесткого столкновения. Хотя в итоге он уперся в стену, он ее не ударил. Со стороны эта авария выглядит страшно, даже само состояние болида после этого, как будто он попал под пресс. Может показаться, что эта авария хуже случившейся со мной во время Гран-при Монако в 2003-м, когда я врезался в стену. Но если сравнить две аварии, моя потенциально была гораздо серьёзнее из-за резкой остановки. Готов поспорить на всё что угодно, он пересматривал ролик с этим столкновением в YouTube, и в этом заключается интересный факт. Ты ничего не можешь с собой поделать. Ты гордишься такой аварией, пересматриваешь её и думаешь: "Я это пережил". Любого гонщика, особенно начинающего, который врезался на трассе и перепугался, нужно как можно скорее снова посадить за руль. Если дать ему хотя бы недельку поразмышлять, в нём может что-то переломиться. Так что надо заставить его пилотировать сразу же. Я знаю, это дедовский способ, но он работает. Если брать меня, помимо ситуации, описанной ранее, мне никогда не было страшно в болиде Формулы-1. В конечном счёте это очень безопасный спорт, несмотря на очевидные угрозы. Я понимаю, что будучи гонщиком, подвергаю себя повышенной опасности по сравнению со многими другими профессиями. Но за себя я не волнуюсь так сильно, как за друзей и членов семьи, которые участвуют в гонках. Мы с семьёй много времени проводили в закрытых картингах, и я помню, как переживал, когда по треку носились сёстры. Из-за волнения я никогда не мог просто хорошо провести время. По этой же причине я понимаю, почему родителям тяжело смотреть, как их ребёнок участвует в гонках, зная, что он может пострадать. Теперь мне понятно, почему маме сначала это не нравилось. Может быть, она так к этому и не привыкла. Мам, прости. Потребности организма. Иногда забираешься в балит немного заранее, начинаешь дремать, и у тебя случается эрекция. Да, такое бывает. А почему ещё вы думаете, это называется кокпит? Пукать тоже особая веселье, потому что запах остаётся в кабине. Я всегда подзывал механика: "Эй, Можешь кое-что подсказать? Он засовывал голову в кокпит и тут же всё понимал: "Ах, ты мерзкий ублюдок!" А я хватал его за руки, чтобы он не мог убежать. Я вас уверяю, это образец утончённого юмора, который процветает в гараже Формулы-1. Никогда не писал в машине. По-моему, это отвратительно. В то время как пукать на своего механика это нормально. К слову, здесь для меня проходит граница дозволенного. Я знаю, что некоторые гонщики это делали наверняка в безвыходной ситуации, но всё равно не представляю, как это происходит, потому что если следишь за уровнем жидкости в организме, то пьёшь ровно столько, сколько нужно. Ещё важно пить маленькими глотками, и как известно, когда потягиваешь маленькими глотками, не так сильно хочется в туалет, так как когда хлебаешь большими, жидкость идёт прямо на выход. Вот такие истины ты познаёшь, будучи гонщиком Формулы-1. Не хлебай, а пей маленькими глоточками. Прочие производственные опасности. Когда я начинал карьеру в Формуле-1, меня часто укачивало, особенно во время тестов. В итоге в команде считали, что я просто пытаюсь отлынивать от испытаний болида, что было достаточно бредовым предположением, учитывая, что для меня весь мир заключался в гонках. По какой такой причине я мог бы не хотеть пилотировать? Так вот, я говорил: "Нет, правда, я болен. И сидел в гостиничном номере в отвратительном состоянии. Врач команды мне сказал: "Тебе можно пить только рисовую воду". Я такой: "Чего? Это правда? Есть такой рецепт?" После того, как рис отварен, воду сливают, и ты её пьёшь. В итоге получаешь чашку безумно крахмалистой воды. А самое удивительное это помогает. Помогает поддерживать баланс жидкости и укрепляет всё в желудке. Перестаёшь чувствовать тошноту. А потом тебе дают твёрдую пищу: рис или пасту без соуса, что-то такое пресное, пока не переведут на еду для взрослых. Сейчас у меня такой проблемы нет. Я думаю, это из-за того, что качество еды повсюду повысилось, особенно в самолётах. А может, это просто был побочный эффект превращения обычного пацана из Самерсета в международный секс-символ. Мой организм был к такому не готов. Ещё одна вещь. Шея отказывает. У гонщиков Формулы-1 очень развитые мышцы шеи, и боли в этой части тела тоже не редкость, потому что шее приходится выдерживать высокое давление. После гонки вылезаешь из болида и чувствуешь, как шея отказывает. Она просто каменеет. Надо быть к этому готовым. Что ещё? У меня случались судороги в ноге из-за педали тормоза. Я пилотировал пару машин, в которых был тормозной цилиндр увеличенного размера, что значит Педаль тормоза на них ещё жёстче, и выжимать её надо сильнее. На автодроме Монцы ими практически невозможно управлять. Это не шутка. После полутора часов нога отказывается работать. Есть ещё одна вещь, которой подвержены гонщики, и это не просто сухость кожи, хотя и это тоже. Я имею в виду морщины. Опять-таки никаких шуток. Положите ладони на лицо и потяните вниз. Вот что происходит с кожей, когда носишь шлем Добавьте сюда сухую кожу в результате постоянных путешествий и морщины. Обеспечены